Глава 20. Разумеется, в уме я одержал идею о том, чтобы найти призраков, способных меня чему-то научить или существенно обогатить. Вот только одной идеей маловато будет. А просто ходить по городу и расспрашивать каждого встречного призрака совершенно гиблое дело. Но тут сама судьба предложила мне дело в школе боевых искусств, имя владельца которого наводило на мысли о существовании в этом мире легенды именно с большой буквы. Брендон Ли. Это же сын знаменитого Брюса Ли. Интересно, жив ли он сам до сих пор? Это ж я могу увидеть самого?» Я тут же полез в телефон в поисках столь важной информации. Конечно, интернет здесь отставал от нашего лет на 10-15 и находился на том уровне, когда форумы были актуальнее глобальных соцсетей. Поэтому нарыть получилось не так уж и много. Преимущественно упоминание в новостях и собственный сайт самой школы. Но главное я узнал. Брюс Ли жив. Ему под 80, бодрый старик занимается обучением боевым искусством отрядов специального и самого разного назначения по всему миру. И он, и его сын так и не стали актерами, поскольку после «Катаклизма» всем было как-то не до кино. Поэтому и смертей, связанных с киноиндустрией, они благополучно избежали. А демоны, существа и монстры — это уже мелочи, которые только закалили мастера. На фото он выглядел никак не на свой возраст, а максимум лет на 50. Крепкие такие 50 человека, посвятившего всю свою жизнь спорту. Сын же держал школу боевых искусств на Золотом острове, занимаясь обучением местной аристократии. И вот в этой школе и завелся призрак. Вряд ли, конечно, речь шла о каком-то мастере, но не воспользоваться возможностью побывать в школе с сыном Брюса Ли я в любом случае не мог. «Вот этот возьму». Торопливо сказал я, прижимая к груди листик с заявкой, словно кто-то хотел его у меня отобрать. Мисси даже не взглянула, что именно я взял. «Да, пожалуйста, хоть все забирай». «Будь моя воля, я бы все и взял, и неплохо бы поправил финансовое положение. Но лучше начать с малого. Все-таки я еще никогда не работал один. Точнее, работал в шестой клинике. И ничего хорошего из этого не вышло. С другой стороны...» Мне бы для начала позаботиться о лечении Лоры и Алины Сергеевны, а уж потом заниматься другими делами. Ох, черт, совсем забыл. Я быстро вернулся в кабинет Джеймса. Еще один вопрос. Вы знаете что-нибудь о состоянии комы? Конкретно о таких случаях, когда душа покидает в принципе здоровое тело? Никогда с таким не связывался, безапелляционно ответил Джеймс. И тебе не советую. Дело медиумов — избавляться от призраков в крайнем случае от существ, находить одержимые и проклятые артефакты, иногда считывать доступную информацию с людей при их полном на это согласии. Все, что связано с душами живых людей, — это епархия церкви. Не забывай, что ассоциация полностью подотчетна святошам, и они никогда не позволят соваться в свой огород. Но призраки как бы и являются душами, — задачно напомнил я. Не совсем. Призрак — это сплав остатков или в редком случае целого сознания. «И какой-то части души», — напомнил Джеймс. «Это я и сам знал, но не думал, что конкретика настолько принципиальна. Чем большая часть души осталась в этом мире, тем сильнее призрак, тем лучше сохранилось сознание, тем целее личность. В то же время есть тонкая грань между живыми и мертвыми, и люди в коме как раз находятся где-то посередине». «По этой причине я не нашел никаких упоминаний о подобных случаях на сайте ассоциации». «Разумеется», — подтвердил Джеймс. «Думаю, такая информация есть у церковников, но я сильно сомневаюсь, что они ей с тобой поделятся». Хм, помнится, отец Павел звал меня в гости в церковь Святой Софии. Может, стоит и правда заглянуть? Инквизитор явно надеялся наставить меня на путь истины и привлечь на свою сторону». Печенек на стороне света отродясь не было, но может он хотя бы поделиться полезной информацией? В качестве доброго жеста. И вообще, разве не должна церковь заботиться о здоровье людей? «Я считаю, что зря ты пообещал князеву свою помощь», — продолжил медиум. «Ничем хорошим это точно не закончится. Это тонкие материи, соваться туда без опыта слишком рискованно. Женщина умрет, и князя в тебе этого точно не простит». «Но Макаров сказал, что я смогу ей помочь», — запротестовал я. «Тем более», — припечатал Джеймс, — «Макаров человек, себе на уме. И то я уже не уверен, что именно человек. У него специфические методы обучения. Он мог сказать тебе это просто, чтобы ты случайно убил Алину Князеву и начал конфликт с ее мужем, просто ради шутки или в качестве стимула к росту, например. Стимулов для роста у меня и так выше крыши». Надеюсь, старик это тоже понимает. Но червячок сомнения, точивший меня до этого, превратился в огромного удава, стянувшего ребра до хруста и перебившего дыхания. Понятно. Умеет же Джеймс испортить настроение. Но ты же ведь все равно не откажешься от этой затеи? — обреченно спросил он и, дождавшись моего кивка, продолжил. — Ладно, у меня есть пара книг, в которых можно почитать что-то на эту тему. Я постараюсь их найти до завтра. А пока займись уже делом, не маять тут». Я искренне поблагодарил медиума и засел в переговорке рисовать гофу, поскольку сумка оказалась совершенно пуста. Стандартный набор, атакующие, защитные и поисковые. Потом мне пришла в голову мысль о том, что пускать по клинике самолётики практически бессмысленно, и нужно придумать что-то пофункциональнее. Благодаря сайту Ассоциации я знал о существовании артефактов для поиска, начиная от тех же биолокационных рамок, Г-образных загогулин, поворачивающихся в сторону ближайшего призрака, и заканчивая высокотехнологичными локаторами. Вам меду аналогом были самостоятельно летающие ГОФУ, усложненные версии самолетиков, Но бегать с такими по коридорам клиники и распугивать людей совершенно не хотелось. Значит, нужно придумать другой вариант, и желательно чтобы им могли пользоваться и Доннис Джен. Так поиски пройдут гораздо быстрее. Пока я корпел над Гофу, Джеймс уже куда-то свалил из офиса, поэтому проконсультироваться было особо не с кем, кроме миссии. Мисси. лишь пожала плечами в ответ. Будь Рональд Тумс обычным призраком, скорее всего, мне бы хватило силы моей души, чтобы привлечь его внимание. Но даже если он заметит меня, со скоростью передвижения отрубленной головы Его появление можно ждать несколько дней. И почему призраки летать не умеют? Точнее, умеют, но почему-то не все. Моя вот летала вообще не напрягаясь, а все призраки, бродившие по улицам, двигались, как обычные люди, по земле. Потратив на размышление полчасика-час, я все таки придумал неплохой вариант — оригами. Нет, складывать листы с уже нарисованными рунами нельзя, ведь тогда линии пересекутся и получится черти что но если нарисовать руну на уже готовой фигурке, то все сработает. И самым простым вариантом, на мой взгляд, было сложить бумажную розочку и нанести на нее руну поиска, тем более, что это единственная фигурка, которую я научился делать еще в школе. А если нарисовать очень маленькую руну, то и область действия у нее будет небольшой. Благодаря работе с погонщиком, чтобы ему и калось до смерти, я даже мог рассчитать по формуле примерный радиус действия и его зависимость от размеров руны. Таким образом, если призрак будет рядом, то роза просто полетит в его сторону. Все гениально и просто, как говорится. Можно даже положить розу в карман пиджака в качестве украшения, чтобы не привлекать лишнего внимания. Более того, такие розы можно вручить и Доннис Джен, что значительно ускорит наши поиски. Я сделал сразу десяток поисковых роз про запас. все так же с использованием своей крови, просто на всякий случай. Хотя я сильно подозревал, что руны будут работать и без крови если при рисовании вкладывать в рисунок душу. Не в переносном, возвышенном смысле, а в самом прямом, разумеется, ведь благодаря Макарову я научился неплохо управлять этой силой. Но тратить время на эксперименты не хотелось, поэтому я предпочел использовать проверенный способ — краску и кровь. Завершив работу, я вызвонил Донни, прихватил Джен, и мы втроем поехали в клинику. Кухлик еще не восстановился, но Мисси заверила, что отправит его к нам сразу, как только карлик объявится. Хотя особой необходимости в этом я не видел. Время уже близилось к обеду, так что мы быстро перекусили по пути. В процессе трапезы я заодно объяснил коллегам по поискам, как пользоваться розами. Конечно, они работали только в том случае, если их активировал именно я. С этим тоже еще стоило поэкспериментировать, когда дойдут руки. Ведь руны Джеймса в теории могли активировать и другие люди. «Сначала я хочу прогуляться вокруг клиники», — сказал я Донни и Джен, когда мы приехали. Проспрашиваю местных призраков». Я уже начал немного различать призраков по силе души. Скажем так, степень прозрачности у них отличалась, пусть и незначительно. Однако слова Джеймса о том, что разум отдельно, а душа отдельно, слегка сбили меня с толку. Поэтому я решил потратить немного времени с двойной пользой и опросить призраков, гуляющих рядом с клиникой, и понять, Можно ли по наполненности отличить зацикленного от адеквата? А заодно узнать, не видел ли кто-нибудь из них потерявшуюся голову призрака. Призраки на пересечении улиц возле клиники не обращали на меня никакого внимания ровно до тех пор, пока я не выпустил силу души. Вот тогда они ломанулись ко мне, словно мотыльки на огонь. Пять мужчин и три женщины. Из них адекватов всего двое. К сожалению, они не смогли поведать мне ничего интересного. Голову Рональда Тумса призраки видели, но только пару недель назад на поляне в парке, где я ее, собственно, тогда и нашел. А еще я убедился в том, что плотность призрака действительно никак не связана с его адекватностью. И это тоже было плохой новостью. Но предаваться унынию было некогда, поэтому мы направились в здание клиники. И там моему появлению не особо-то обрадовались. Хотя, казалось бы, я раскрыл что-то вроде местного заговора. Ходячие мертвецы эксперименты над пациентами, гуляющие по клинике опасные существа. Да мне медаль полагалась. А вместо этого меня вообще не хотели пускать внутрь, пока тщательно не изучили удостоверение и не приставили ко мне местного охранника. Медсестры, и даже обычно добродушная Луанна, подкармливавшая меня пирожками, теперь воротили от меня нос и презрительно фыркали вслед. Чего я им сделал-то такого? Зато Джен и Донни спокойно прошли в качестве моих помощников, К ним ни у кого претензий почему-то не было. Дурдом. Сначала мы спустились в подвал, еще недавно бывший кладбищем существ. Ведь именно здесь потерялась голова Рональда. Разумеется, пещеру вычислили так, что до сих пор нос и глаза от хлорки щипало. Более того, они каким-то образом успели за две недели скрыть опустевшие могилы нормальной такой каменной кладкой. «Трупы существ уже сожгли», — сообщила мне Джен, едва мы оказались внутри. Клиника настаивала на том, чтобы сделать это как можно быстрее. Еще бы они не настаивали. Думаю, будь на то воля администрации. Они бы и всех, кто знал о происходивших в подвале ужасах, по-тихому прикопали тут же. «А здесь теперь сделают лечебные солевые пещеры», — смущенно поделился охранник. Кстати, вот охрана относилась ко мне на удивление уважительно, в отличие от остальных работников клиники. «Ну-ну, удачи», — хмыкнул я. Помня о том, что происходило в этой пещере, я бы тут расслабиться точно не смог. С другой стороны, новая дирекция клиники сделала все, чтобы информация об этом месте и всем, что творила кукла-погонщика на месте директора, как можно меньше упоминалась в СМИ. Остались разве что слухи, но и они быстро изменятся, сделав пещеру даже притягательнее для посетителей. Пока мы ходили по подвальным помещениям, я рассказывал Донни о том, как мы здесь воевали с погонщиком. И только когда мы уже поднялись на первый этаж, меня вдруг осенило. Где-то среди могил, наверное, было и тело Рональда Тумса. Если его сожгли, то призрак мог попросту исчезнуть. И тогда вся моя подготовка с бумажными розами идет к коту под хвост. Я едва удержался, чтобы не схватиться за голову, но постеснялся выказывать эмоции при Донни. Ведь его глаза так осветились надеждой. К тому же даже сжигание тела и соответствующие обряды не гарантировали стопроцентного упокоения призрака. Для этого требовался еще и сам призрак. Поэтому совсем отказываться от поиска все же не стоило. «Зовите меня, если Роза среагирует на что-либо», напомнил я Джен и Донни, и мы разошлись по клинике. Все, что от нас требовалось, это прогуляться по всем коридорам в ожидании реакции поискового Гофу. Ничего сложного, но времени это заняло слишком много. К сожалению, голову мы так и не нашли да к тому же еще и потратили на поиски оставшуюся часть дня. Похоже, посещение клуба боевых искусств откладывалось на завтра. Идти туда на ночь глядя мне казалось немного неприличным. Да и смысла особо не было, если честно. Клиника меня порядком вымотала, и моральных сил на общение с людьми и призраками совершенно не осталось. «Ну что, подкинуть вас до золотой клиники?» — предложил Донни. Парень выглядел слегка расстроенным, но держался на удивление спокойно. Не вас, неожиданно поправила его Джен, а только Романа. Я вернусь в отель. Я от удивления даже дар речи потерял. Ммм? Думаю, нет смысла ходить за тобой постоянно, спокойно сообщила телохранительница. Орлов уже опасности не представляет, та золотая клиника отлично охраняется. Ты же там будешь ночевать в ближайшие дни. Ничего себе. Она что, мысли мои прочитала? Практически слово в слово. «Я как раз недавно думал о чем -то подобном». «Думаю, да», — подтвердил я, стараясь скрыть довольную улыбку. «Если не случится чудо, я не смогу разобраться с лечением раньше, то буду ночевать там». «Князев закрепил за мной палату на неопределенный срок. Заодно, на всякий случай, пройду общие обследование после проклятия». Джен кивнула. «Тогда просто предупреди меня, когда будешь ехать на новое дело. Или в любое подозрительное место. Или на официальные мероприятия там тоже сопровождение будет не лишним». Она внимательно посмотрела на меня. «Надеюсь на твою сознательность». «Без проблем», — заверил я, испытывая огромное облегчение. «Наконец-то я смогу вздохнуть спокойно». Попрощавшись с нами, Джен поймала такси до отеля, а мы с Донни поехали в клинику. В пути я сидел в телефоне и пытался найти хоть какую-нибудь полезную информацию о болезни Лоры. Но описания известных мне симптомов было явно недостаточно. Мы даже не знали, какой именно яд использовал погонщик, ведь далеко не факт, что источником была именно прокаженная гончия. Не найдя ничего стоящего, я заодно поискал упоминание комы на сайте ассоциации. Вдруг Джеймс все-таки преувеличил влияние церкви, и кто-то пробовал работать с людьми в подобном состоянии. Как практиканту, мне значительно расширили доступ к порталу но большая часть статей на нем была посвящена различным делам медиумов, связанных с призраками. Люди делились опытом в меру своих умственных и писательских навыков. Похоже, я зря рассчитывал на какие-то систематизированные данные или нормальный справочный материал по конкретным темам хотя бы в закрытом разделе. Тут все обстояло так же, как во внешних форумах. «Не хочешь прошвырнуться по клубам?» неожиданно предложил мне Донни. «Э-э-э, что?» — переспросил я не сразу поняв, о чем вообще речь. Но ну, ты же не так долго в барсе». «Включая время, которое я провел без сознания, почти месяц», — прикинул я в уме. Донни покачал головой. «А ты хоть раз отдыхал?» «Ну, полторы недели в коме вполне можно считать отдыхом», — хмыкнул я. «Я понимаю, о чем ты. Но время клубов придет, когда мы вылечим твою сестру и ещё одну женщину, пострадавшую из-за меня». Парень пожал плечами. «Как хочешь». Если надумаешь, не стесняйся. Я устрою тебе экскурсию по самым зажигательным местам Барсы». «Да, я и зажигательные места. Сильно сомневаюсь. Даже в своей первой молодости старался избегать клубов. А сейчас вообще не до этого. Мне бы лучше пару неделек вдумчиво посидеть в отеле, чтобы структурировать полученные в процессе очень экстремального обучения знания и навыки. Отъесться хоть немного, заняться спортом опять же, а то ребра даже из-под рубашки торчат. Донни остановил машину на парковке клиники и прошёлся со мной до центрального входа. «Ну что, я завтра с утра заеду?» — предложил он. «Да, конечно. У меня есть пара идей, где можно поискать помощь в лечении Лоры и Анны, да и в клуб боевых искусств нужно съездить, если, конечно, у тебя будет на это время». «До пятницы я совершенно свободен», — заверил меня Донни. «Это не шутка». «В субботу мне нужно будет вернуться в Серебряную Академию, и начнется мой учебный блок». «Точно!» Я как раз задавался вопросом, «Почему мои брат с сестрой уже на учебе а Донни все еще ошиваются тут? Они же примерно одного возраста». Эй! Окликнув нас, из тени колонны вышла худощавая фигура. «Донни!» Я узнал его сразу, как только он вышел на свет. А Донни чуть раньше по голосу. «Макс?» слегка удивленно спросил Донни. «Ты чего тут делаешь так поздно?» По-моему, было вполне очевидно, что парень целенаправленно ждал именно нас. Блондинчик и раньше выглядел худым, но сейчас его лицо осунулось до состояния удивительно близкого к моему. Если посмотреть со стороны, то мы с ним смотрелись так, будто провели эти две недели в одном и том же лагере для военнопленных без воды и еды. «Услышал, что объявился наш маленький медиум, и тут же пришел сюда» скривившись, ответил Макс. Подойдя к нам, он вплотную приблизился ко мне и неожиданно нанес удар под дых. «Это из-за тебя, Лора, пострадала!» Донни тут же оказался рядом и оттолкнул парня. «Спокойно, Макс. Мы уже обо всем говорили. Винить кого-то, кроме погонщика трупов, произошедшем со мной или Лорой, — это идиотизм». «Ну, конечно!» — зло выкрикнул Макс. «Совсем не виноват! Мелкий уж первопричина всего произошедшего!» Не попросил он тебя о помощи, ничего бы не случилось. Да, примерно так я и сам думал, если честно. И вообще, винить парня за такое отношение ко мне у меня просто не хватало наглости. Ага, они устроят и ту драку в клубе, после которой мне назначили работу в исправительном такси. Я бы не познакомился с Ромой. Давай тогда изначальным виновником считать тебя. Макс завис на какое-то время. Но нет, так думать — это уже совсем идиотизм. Ярость на его лице уступила место недоверию. «А еще давай вспомним, что драка произошла из-за парня, решившего потанцевать с Лорой», — продолжил Донни. «Тогда виноват он? Или моя сестра, никак не реагирующая на твои знаки внимания, решившая потанцевать с незнакомцем у тебя на глазах?» «Оу, да тут все совсем плохо». Хотя по поведению Макса и так было понятно. Бедный герой-любовник окончательно потерял дар речи. Поэтому просто запомни, что единственный виновник — это погонщик трупов. А все мы — лишь пострадавшие в той или иной мере. Рому он вообще пытал. Он посмотрел на меня. «Пытал же? Погонщик?» Я не сразу понял, что разговор резко переключился на меня. Вообще он шантажировал меня лекарством для лоры, заставляя на себя работать. Макс вперил в меня злой взгляд. «И где лекарство?» «Я так его и не получил, потому что...» Надо отдать должное Донни. Он каким-то образом почувствовал, что сейчас я скажу нечто, что только ухудшит отношения Макса. Он и так явно был на нервах. А если бы я признался, что сбежал раньше, чем закончил работу для погонщика, за которую он обещал отдать лекарство, не зная контекста, парень бы точно психанул и сжег меня заживо прямо тут. «Он сделал все, чтобы получить лекарство, но у него не получилось», прервал меня Донни. «Последние полторы недели парень в коме провел. И как только пришел в себя, сразу бросился на поиски лечения для Лоры. «Макс, а ты что тут делаешь вообще?» Парень смутился. «Приходил навестить Лору и узнал у врача, что ты привел какого-то медиума. Трудно было не догадаться, о ком именно идет речь». «И давно ты тут стоишь?» — со смешком спросил Донни. «Достаточно», — чуть смутился Макс, но быстро вернулся к агрессивному настрою и схватил меня за грудки. Напорыв Донни вновь остановить его... Блондин успокаивающе поднял свободную руку. «Спокойно!» — он посмотрел мне в глаза. «Ты! В следующий раз, когда потребуется сделать что-либо для спасения Лоры, обязательно позвонишь мне, понял? Что угодно!» «Понял?» — послушно сказал я. Макс стоял надо мной, пока я записывал его телефон, Еще раз зыркнул на меня на прощании и гордо удалился. «Ты на него не обижайся!» — похлопал меня по плечу Донни. «Макс на самом деле хороший парень, просто слишком импульсивный. Некоторые считают, что склонность к стихиям влияют на характер. Этим можно было бы объяснить поведение Макса. Но никаких научных подтверждений подобным предположениям нет. Так что разрешаю просто считать его идиотом». «Да ладно», — смущенно сказал я. «Знаешь, если честно, его отношение к случившемуся с Лорой мне куда ближе, чем твое. Даже я сам виню себя». «А ты так спокойно и уверенно говоришь, что в ее состоянии нет моей вины...» Донни открыто улыбнулся. «Я уже объяснил свою позицию. Единственный виновник зла — это тот, кто его сотворил. Все остальные действия, ведущие к этой ситуации, не могут быть первопричиной. Иначе можно копнуть очень глубоко и найти такое количество виноватых, что для них потребуется открывать отдельное кладбище. Что ж, логика в словах парня тоже есть». Жаль, что она не всегда помогает справиться с эмоциями. Мы некоторое время стояли молча. «У меня еще один вопрос», — решив, что пауза слегка затянулась, спросил я. «Если драку устроил Макс, то почему отрабатывал наказание в такси ты?» «Ну, устроить-то он её устроил», — смущенно почесал затылок Донни. «Но Макс не очень хорошо держит удар, поэтому его вырубили первым. Дальше уже разбирались мы с Лорой». Когда прибыла полиция, я вполне логично взял всю вину на себя, чтобы у Лоры не было проблем. Хотя, по факту, сестренка уложила больше народу, чем я, не без гордости закончил он. Да, в бою против мертвяков Лора тоже действовала эффективнее всех, понимающе кивнул я. Сестренка у меня крутая, тепло улыбнулся Донни. Мы ее обязательно вылечим, твердо сказал я. Обещаю, голова Рональда Тумса это не единственный способ получить противоядие. Я найду погонщика и вырву ему сердце, а перед этим он расскажет мне, чем именно ее отравил. Парень успокаивающе похлопал меня по плечу. Ты когда таким кровожадным стал? Не давай злости взять над собой верх. Посмотри на Макса. В подобной импульсивности нет ничего хорошего. Ты же умнее этого. Тут он меня сильно пристыдил. А ведь если я смог произнести это вслух, значит, действительно был готов вырвать сердце погонщика. Да и почему был? И сейчас готов. Просто сделаю это не импульсивно, а спокойно и расчётливо. Донни уехал, а я поднялся в свою палату, где меня тут же навестил мой лечащий врач. Проверил руку, убедился, что с ней все в порядке и вернул чувствительность пальцем. Желешку пока еще оставили на месте, но слегка размягчили с помощью лазера. Теперь я мог немного шевелить пальцами, но не настолько, чтобы сжать их в кулак. Стало понятно, почему желешку называют именно так. Стоило доктору уйти, как вновь раздался стук в дверь. «Забыл что-то», — предположил я, дергая ручку на себя. Но за дверью оказался вовсе не доктор. Точнее, не тот доктор. Человеческая фигура из густой ярко-алой крови, с абсолютно круглой головой, без носа, глаз, ушей и даже рта, держала в руке голову призрака Рональда Тумса. А за ее спиной висела в воздухе Мэй -Ли. Лицо девушки все так же представляло собой застывшую мертвую маску, но выглядела она практически так же материально, как живой человек. А еще я отчетливо ощутил ее радость от встречи, словно между нами до сих пор существовала какая-то связь. На голове кровавой фигуры в районе предполагаемого лба сформировались губы, и до меня донесся мужской голос. Михаэлов, у меня к тебе деловое предложение. Эпилог. Барса. 10 лет назад. Я все равно не понимаю, зачем заламывать такую огромную цену, раздраженно сказал Джеймс. Это всего лишь слабый призрак, не желающий никому вреда. Он был одет в легкий спортивный костюм. На плече висела темно-синяя спортивная сумка. Любая работа должна быть оплачена, терпеливо повторил Макаров. «Знаешь, сколько медиумов гибнет в год из тех, что ассоциация принимает в качестве учеников?» «Откуда мне знать?» — раздраженно ответил Джеймс. «Я все время трачу на изучение аммедо, а не на бесполезную статистику. Числа это вообще не мое, знаешь ли?» «Половина», — ответил старик, постучав его по лбу. «Мы рискуем каждый раз, начиная охоту. К тому же с твоими рунами требуется гора энергопроводящей бумаги». А она отнюдь не дешёвая. Или ты планируешь работать в минус?» Джеймс пожал плечами. «Конечно, нет. Но мне много не надо. Лишь бы хватило на съемную квартиру и еду. Знаешь, как говорил мой отец? Всех денег не заработаешь». Без второй части эта фраза звучит как-то неполно. Макаров подмигнул. «Всех денег не заработаешь, но попытаться стоит. Так мне нравится больше». «Бред какой-то» пренебрежительно фыркнул Джеймс. «Лучше скажи, когда ты проведешь обещанный экзамен, после которого я буду свободен от твоей опеки». Макаров похлопал парня по плечу. «Скоро, скоро. Тебе всего лишь нужно справиться с существом, живущим в подполе одного загородного дома. И ты можешь быть свободен». «И получу корочку полноценного медиума?» – недоверчиво переспросил парень. «Конечно». Глаза старика злорадно прищурились. Ты сможешь отправиться на все четыре стороны, чтобы причинять людям добро безвозмездно и самозабвенно. Все, как ты любишь». Чистые и добрые глаза Джеймса Харнета, вот уже пять лет ходившего в качестве личного ученика члена Совета Ассоциации Медиумов Дмитрия Макарова, загорелись в предвкушении. Конец третьей книги. Текст читал Олег Кейнс.